Глава 32 Не все равно было Семенову. «Куда мы едем?» — встревоженно спросил он. «Не знаю». Честно ответил я и понял, что туда, откуда они оба пришли, точно ехать не следовало. Соображал я долго. Хорошо, что через пару сотен метров показался правый поворот, и я им воспользовался. Вывернул руль вправо, вновь отпихнул потлатого линдера и ушел на лесную дорогу, которую тоже сам Бог послал. Есть версия, что реальность вертится в каждый конкретный момент времени сообразно твоим внутренним обстоятельствам. Еще минуту назад этой дороги вообще не было, а сейчас есть. И она уж точно куда-то ведет сквозь этот наполовину дремучий непонятный лес в котором вдоль упыри и медведи по очереди пытаются нагнать страху на усталого грибника. Кого же еще? Я рулил, довольный собой. Рядышком кровь Линдера лилась на мочу Марты. Батарея показывала, что осталась еще половина заряда. Неплохо. Все совсем неплохо. Как раз в пору для моей новой жизни. Чего уж там. Хотелось поговорить, спросить у кого-нибудь. А что здесь вообще происходит? Но у меня рот устал открываться. Я тупо рулил и радовался. Сам не знаю, чему. Наверное, это и называется дивным словом «прострация». Поэтому, когда вдруг стало необъяснимо страшно, мне уже нечем было бояться. Страх возник из воздуха, как рожа Линдера в совсем недалеком прошлом. По дороге пошли видения. Упыри. Инопланетяне с большими миндалевидными глазами, медведи с окровавленными клыками, синие русалки со следами удушения вокруг шеи. Но мне уже было смешно, а не страшно, потому что ум отключился, зато включилась интуиция. Это явно работал баламут, запрещенный к применению на территории России. Даже армия не могла его использовать здесь. Так что те, кто его сейчас применил, были парни повыше рангом. Сейчас психотропные спутники транслировали картинки настолько реальные, что не проскакивая я сквозь них, как сквозь туман, в пору было бы и в штаны навалить. Слава настоящему богу, что я отупел за эти дни до полного все равно. Не то точно бы испугался. А вскоре, когда закончились сосенки и пошла береза, Я порадовался своей догадливости. Для хорошей работы голографического баламута требовались содержащиеся в воздухе заряженные частицы в большом количестве. И в сосновом лесу как раз имелись эти самые отрицательные аэрооны, а под березами их не было. В березовом леске картинка поплыла, жуткие рожи скривились, стали смешны, и я, порадовавшись было за отечественную оборонку, снова воспылал огнем критики. Как обычно, распилили бюджет, но изделия не доделали, а русская березка помогла, как положено. Вполне может быть, что нас и не поймают, разве что с неба посыпятся гаврики с плазмобоями. Модель «Где мы, там победа», но это вряд ли. Наверняка просто накрыли прилегающую территорию баламутом и ждут, когда с криками ужаса мы выскочим из леса. Вообще не факт, что за нами гонятся. Я же не расспросил толком Семенова, что там произошло. «Семенов», — сказал я, — «мы с тобой потом серьезнее поговорим, конечно. А сейчас давай вкратце, или выкину к чертям на дорогу, вместе с твоим хипарем недоношенным. Мне, знаешь ли, это все монопринципиально уже», — сказал и порадовался, что снова ощущаю себя большим боссом. «Что вас интересует, Сергей Савельевич?» — прохрипел Семенов. «Интересует?» «Все интересует Семенов», — сказал я. «А больше всего, что за хмырь у меня в машине? Я не про тебя». Сильно обидевшись, Линдер снова решил на меня упасть, и мне снова пришлось двинуть ему локтем по почкам. «Пусть покривляется». Тут один из последних выживших упырей, лебединая песня далекого, разогнанного на полную процессора, шмякнулся мордой, а лобовое расплылся пастью во всю ширь газели, и мы будто въехали в эту пасть. Это было похлеще гнусной рожи Семенова, напугавшей меня чуть раньше. Сейчас было смешно. Мы проскочили клыки, ядовито-красный рваный язык, и устремились по пищеводу в желудок, как на американской горке, резко вниз. Нарисовано было качественно, у меня даже ухнуло под животом, да и Семенов ойкнул, ему тоже попало пищеводом по голове. Разумеется, в желудке чудище уже тлел полупереварившийся зайчик, намекая на наше ближайшее будущее. Хорошо с чувством юмора у баламутчиков. Блевануть, что ли? Будет добавка к моче и крови в кабине. Дальше полагалось идти к кишкам, и очень жаль, что я не мог закрыть глаза и не смотреть на это порно. Приходилось рулить, за дорогой смотреть. «Сергей Савельевич», — сказал Семенов, — «надо остановиться, засекут нас в машине, уходить надо». «Верно, малец», — говорил, — «верно». Если такие ребятки в деле, то накрыть унылую газель импульсом до полного потери пульса им труда не составит обесточат как минимум, а то и наэлектризуют металлический корпус так, что чуть тронешься и сразу ваут. Сиди в коробке, дрожат страха коснуться металла. Жди злых дяденик, недовольных тем, что их подняли в ночь. Это вам не игрушечные вурдалаки с плохо прорисованными зубами. У этих зубки реальные. Сталь жуют, бетон крошат, как батон». Послушная моей команде «Газель» остановилась в районе ануса чудовища и нас вынесла из этого наивного позора родной оборонки. Чудище еще не растаяло, когда мы выбрались из машины, и я заботился продолжением банкета. Забрался под корпус машины, рванул переключатель в среднее положение. Это вроде как батарея готова к замене на станции «Дикого проката» теперь газель не светилась уже яркой точкой на карте службы технофона посасывая из бюджета мотыги последние крохи батарея без потребителя всего лишь батарея мало ли зачем она оказалась в лесу не с чего налог на технофон брать семенов с линдером столь же молчаливым и непонятным как раньше старались держаться стоя у линдра это едва получалось и если бы не помощь семенова валялся бы линдер возле газели как тот недоеденный заяц. Тащить их обоих на себе я не смогу. Подгонять долго тоже не смогу, не выдержат. Оставалось одно — отползти как можно дальше от машины, пасть ниц и затихариться. Ничего лучшего мне в голову не пришло, должен признать. Тогда я забрал из машины рюкзачок с провизией и подумал, что раньше-то было лучше. Раньше я был один, отягощенный разве что совестью, А нынче вот она, цель, совсем рядом стоит, покачиваясь, еле живая, только нет от этого никакого чувства удовлетворения, радости достижения тоже нет. Ничего нет. Лучше бы ты сгинул, Линдер. Да и ты, Семенов, не в радость. Как говорят французы, бороться и искать, найти и разочароваться. У нас это переиначили в «найти и не сдаваться». Чего я никак понять не мог в детстве. Зачем не сдаваться, если уже нашел? Что, отобрать хотят найденное, что ли? Ладно, будем считать, что я просто устал. Изогнулся, глянул на себя в наружное зеркало газели, но света звезд, холодных игрушек, не хватало, чтобы узреть отражение. Пусто было там, будто я сам вурдалак, не отражающийся в зеркалах. Итак, зайцы. Начал я свою речь. План у меня такой. Идем медленно, в самую чащу гущу. По дороге не шумим. Дышим через раз. Ноги стараемся не мочить. Больше ничего предложить не могу. Разве что молиться, чтобы по дороге случилась пустая берлога, и мы в нее провалились. Мишки сейчас гуляют. Квартиры свободны. И если не провалимся, тоже не страшно. Еда у нас есть, но привал сделаем позже когда отойдем от машины. Все ясно. Семенов, дрожащий тонким туманом на фоне звезд, нашел в себе силы задать вопрос. А как ноги не мочить? В моем аналитике возродился, кажется, дух исследователя, привыкшего уточнять условия эксперимента. Семенов, сказал я, не тупи. Иди как можешь, смотри под ноги. Или не смотри, куда там смотреть. Щупай когтями, грунт, короче. Будешь шуметь — пристрелю. Да и хрен с тобой, с дураком. Достали вы меня все. Пусть боится. Страх иногда сил дает. И мы пошли. Вернее, пошел я, подсвечивая себе путь слабым фонариком. А сзади словно шатун продирался сквозь бурелом. Столько шума создавала эта парочка негодяев, вклинившихся в мою романтическую жизнь вечного беглеца. «Было, было у меня желание взгромоздить на себя этого линдера, но было недолго. Глупые желания в последнее время внутри меня не задерживаются. Вокруг, неожиданно для Подмосковья, моментально образовалась тайга. Как говорят фокусники, реальность представляет из себя статическое поле объектов, полный комплект возможностей выбора. И внутри нас сидит некто, выбирающий из реальности то, что нужно в настоящий момент и подсовывает восприятию эту картинку, фокусирует внимание на конкретном наборе объектов, выбранных из практически бесконечного множества. Почему именно сейчас этот некто не выбирает теплую гостиницу с душем? Вот вопрос, куда более интересный, чем банальное «to be or not to be». Раньше я и подумать не мог, что у нас тут оказывается тайга рядом. Прошкандыбали мы в таком порядке хорошо, если сотню-другую шагов. От силы три сотни. Сзади меня уже не пыхтели, но тихо постановали два мужика. Да я и сам не испытывал восторга от столь дивной прогулки. «Все», — сказал я, опуская рюкзак на землю. «Закон тайга. Медведь-прокурор. Здесь остановимся, парни. Семенов, как там твой подельник? Живой?» Они подошли ко мне и сразу оба упали одновременно, как тетеньки из синхронного плавания ныряют головой вниз, а попами вверх. «Ну, раз я сказал все, значит, на самом деле все». Приплыли тетеньки. «А хотя, что нам будет-то, когда поймают? Не расстреляют же в самом деле. Зато хоть выспимся, может быть». «Где тут у вас на тренажере красная кнопка?» Понимая, что эти двое уже не встанут, Я сел рядом, но не на траву, а все-таки на рюкзак. Интересно мне стало, что тут происходит на самом деле. Семенов, сказал я, если ты сейчас помрешь, то будет нехорошо скрыть от меня навеки, что на самом деле здесь сейчас происходит. Ты мне так и не сказал, откуда вы смылись, зачем вы смылись. И что за мужик рядом с тобой валяется загадка природы. Он вообще человек, кстати. Где-то поодаль заворочился Семенов, выползая из-под кульком свалившегося слабака линдера. Приятно, что у моего аналитика здоровье побольше, чем у какого-то паршивого сектанта. Недаром я всю контору в спортзал гонял, да про правильное питание тренинги заказывал да. Да вообще, я для них столько сделал, что не рассказать мне сейчас всю правду будет со стороны Семенова при огромнейшем свинством. Семенов словно почувствовал мое намерение обвинить его в неблагодарности. «Человек», — сказал Семенов, — «в той же степени человек, что и мы все. Он отладчик Сергей Савельевич. Он потерял связь с верхом. Его надо спасти». Это он так сказал специально для того, чтобы воздухом надышаться, пока я буду думать над его словами. Теперь я попрошу его пояснить, и у него будет еще целая куча секунд, чтобы вроде как обдумать ответ и так далее. «Жрать хочешь, Семенов?» Сказал я так, чтобы он не подумал, будто это вопрос. «Похоже, тебя надо спасти. Знаешь, у меня в последнее время какое-то религиозное отношение к харчу. Я все время сам жру, стресс снимаю и другим советую». «Хочу жрать», — ответил Семенов. «Надо». «Ну вот, снова я мама, привычная роль». Достав из-под себя рюкзак, я принялся шарить в нем в поисках приемлемой пищи. «На вот тебе, Семенов, банку воды с тонизатором и витаминами. Привет от умелой хозяйки Марты. Еще на тебе галеты, паштет на... Что еще? Еще вот на печенюшек. Дрень, конечно, бабская забота. Перехвалил Марту. Линдеру тоже воды возьми. Для человека не жалко. На!» Эй, где вы там, лихие догоняльщики, уже стали на след? Идите на хруст галет в темном лесу. Прямо на нас и наткнетесь. Семенов тихо жевал, а Линдер то ли хлебнул воды, то ли манкировал возможностью было не разглядеть, да я и не старался. Я тоже жевал, что нашел, потому что в последнее время стал ценить этот простой процесс поглощения пищи, ровно как и другие простые процессы сон, дыхание молчание, взгляд. Через несколько минут благодарный Семенов был готов возобновить свой рассказ. Я стимулировал этот процесс кратким приказом. «Поясни», — велел я Семенову, — «что ты там начал говорить?» Легонько отпрыгнув, Семенов покрутился на траве, усаживаясь поудобнее, и сказал, «Что я там начинал? Ох, Сергей Савельевич, что я там только не...» «Линдер, он отлачик он ищет в реальности баги, Ну, как реальный отладчик ищет баги в софте. Это у них так реализовано. Ищет баги и, как бы сказать, отсылает наверх информацию. Это ближайший аналог, чтобы понятно было. Вроде как присматривает за... Это вроде как смотрящий на зоне. Добавил я, сам удивляясь, откуда у меня столько познаний в зоновской теме. «Вы, батенька, шамсона наслушавшись», — сказал внутренний голос. «Мшись, мшись. Согласен. Поколение такое. Я еще много чего мшись. Например, догадамшись. Просто молчу до поры до времени. Если бы не это мшись, то повязали бы меня давно, интеллигента паршивого. Ан нет. Живу вот пока на свободе. Прячусь от власти, и не только, в тайге. И особо не ною, что всего забавнее». «Ну...» — протянул Семенов, «Может быть, и такая аналогия, конечно, однако она не точна». «Нет у тебя чувства юмора, Семенов», — сказал я. «Ты все слова воспринимаешь серьезно, особенно мои». «Угу», — радостно хрюкнул Семенов. «А вы давно меня ищете, Сергей Савельевич? Представляю, сколько народу подняли!» В этих словах послышалось самодовольство, и я было решил одернуть мальца, но тот продолжил. «Мы тоже сначала подумали, что это ваши... наши за мною пришли, пока они стрелять не начали. Вы знаете, Сергей Савельевич, нам показалось, что на нас напали две группы, и они там между собой сцепились, а мы как сбоку припека. Возможно, поэтому мы и смогли с Линдером смыться, пока они там друг друга колошматили. Скорее всего, так и было, что там сцепились наши и не наши. ГРУ...» и подельники Пура, например. Полкан Викторов никуда, скорее всего, не делся. Да и живучесть Вити Пура не оставляла сомнений в его возможности действовать, даже будучи ушибленным железяком. «Кстати!» — воодушевленно гаркнул Семенов. «Вы бы им позвонили, Сергей Савельевич! Пусть войну прекратят! Они же наверняка без вашего ведома, ослы!» «Уже позвонили», — успокоил я Семенова. «Не волнуйся». «Дело в том, что были еще третьи, и именно от них мы сейчас вынуждены прятаться». «Не все так просто, Семенов. Я тебе честно скажу. Есть силы, от которых даже я должен прятаться. Временно, конечно. И прятать вас с этим кренделем». «Понимаю», — сказал Семенов. «Хорошо, что вы есть, Сергей Савельевич. Знаете, я без вас как...» «Побудь с этим, Семенов. А правда потом» если она тебе вообще нужна. И напрасно ты сейчас не договариваешь, братец. Ох, напрасно! Что-то у тебя за душой другое имеется, и ты мне сейчас привираешь. Ты без меня, как без кого, точно привираешь, Семенов, Но я пока не подам виду, что догадываюсь, что ты привираешь. Ты хочешь сказать, Семенов, что это на твоего отладчика охота, да? Мы что, отладчиков не видали? Мы и Христов видали, и реалистов. И был один, кстати, что называл себя драйвером ввода-вывода, имевшим доступ к системным областям. О, кстати, можно еще получить доступ к видеокамере на ноутбуке оттуда. Ты не знал? А я знаю одного парня, даже физиономию его видал, скриншот с той самой камеры. А можно изменить физические законы. Константы можно, переменную планку там или гравитационную постоянную. Хочешь, Семенов? Же будет не 9.81, а 4.15. Полетаем, как воздушные шары. Здесь все можно, Семенов, в этом мире. А ты, отлачик. Скучно, Семенов. Колись давай, короче. Несмотря на теплое время года в лесу похолодало. Ночь, однако. Мне бы проявить заботу, хотя бы спросить, не ранен ли кто, но я ничего не проявлял. Пожрать дал, и достаточно. Злость во мне пробудилась, накопленная, взлелеенная от младенчества до первых седин. Мне еще надо было решить, что делать. То ли сдаваться, тогда лучше идти с повинной, хоть что-то скостят. То ли пробовать скрываться. Но надежда на оставленную медведем берлогу что-то не оправдалась пока. И был еще третий вариант, самый правильный. Сидеть здесь и ждать. Авось пронесет. Если бы ты, Семенов, не привирал сейчас, ты бы начал с объяснения, что тогда произошло с нами в тоннеле. Потому что так любой нормальный человек сделал бы, у которого есть совесть. А сейчас ты надеешься на мои лучшие качества, словно ничего не произошло. Знаешь ли ты, Семенов, сколько всего произошло? «О, знал бы, не сидел бы сейчас, пожирая мой харч и надеясь на мою мудрость, а не на мудрость своего друга, который то ли наладчик, то ли водопроводчик оттуда, да только силы не ощущаются в нем, в твоем линдере». «Вот уж точно, Макс Линдер, комик, паяц, балаганщик». Поняв, что от Семенова ничего не добьешься, я обратил свой ночной взор на этого волосатого клоуна нагло забравшегося в мою жизнь с ногами, немытыми и в дырявых носках. Вот наверняка в дырявых, гадалки не ходи. Нарисовался вариант номер четыре. Осиротить наше трио, разбабахать его на никчемный дуэт и вполне еще жизнеспособное соло. И, честное слово, никакого презрения к себе от этого четвертого варианта у меня сейчас не возникло. «А что возьмешь с убийцы? Откуда у него мораль?» «Правильно, нет у него морали. Поэтому самое правильное — поделиться с товарищами своими проблемами. Пусть тоже тащат». «Юра», — сказал я, — «я не знаю, что сейчас делать. Сил у вас, я вижу, нет никаких, и у меня тоже совсем нет ресурсов. Я убил человека, серьезного человека». «Господи, что я несу?» Будто если бы я убил несерьезного... Ладно, я в бегах. Вот уже, дай бог памяти, несколько дней. Со мной тут такое приключилось, не пером описать. На меня охотятся и наши, и не наши. Помощи ждать неоткуда. Раньше хоть летающая тарелка помогала, так у нее блок верности вылетел. Она и свинтила, кинула меня на поле, как фантик мимо урны. «Кстати, Юрец...» Что ты знаешь о версиях? Ты знаешь, что наш мир 2.10 или 2.11? Ммм, подзабыл. Самое лучшее время пофилософствовать – это когда тебя травят, как зверя. Этой великой истине следует обучать будущих философов на первом курсе. А я не просто философ. Я лучший на этой планете знаток ее тайных сил, разбросанных по кастам и сектам. Я знаю столько такого, не вошедшего в мой большой каталог, что половину Сибири можно пустить на бумагу, если кому придет в голову напечатать то, что я держу пока только в своей памяти. Пусть Семенов сидит и думает, будто я не знаю, что делать, пока я буду делать то, что знаю. Наверняка знаю. А если получится так, что я ошибусь, то жмуром больше, жмуром меньше. «Юра», — сказал я, — Я долго шел к этой минуте. Ради того, чтобы тебя спасти, я решил, старый дурак, что тебя можно восстановить с флешки, ты представляешь? Я убил человека бутылкой по голове. Своего человека, понимаешь? Не врага. Я чувствовал, что набираю обороты, но мне сейчас нужны были обороты. Семенов поднял руку. В легком дрожании звезд она едва угадывалась, но он точно ее поднял, «Словно останавливал меня. Не факт, что человека, и не факт, что не врага». Он притворно вздохнул, словно вынужден был прописные истины доводить до младенца. «Здесь все так перемешалось, дрожайший Сергей Савельевич, да и потом. Разве у вас, у нас в Конституции не написано, каждый имеет неотъемлемое право подохнуть в любой канаве?» разумеется, если канава не является частной собственностью». В этом его тоне была неисправимая наглость, которой я не наблюдал раньше. То ли он начал догадываться, что я умнее, чем он предполагает, то ли в конец оборзел от безнаказанности. «Ну, а вот это его дрожайший?» Тут меня вовсе с катушек снесло. Едва сдерживаясь от гнева, и уже ища рядом бутылку я встал и подошел к семенову поближе мальчишка я старался держать себя в руках мальчишка с грязной попкой ты забыл что я лучший на этой планете знаток ее тайн он вроде как решил приподняться это движение чувствовалось в полутьме но я стоял слишком близко и у него получилось разве что неловко дернуться на земле тем более что линдер снова сидел прикорнув у него на плече и явно мешал тогда я отступил малость размахнулся правой ногой и изо всех сил ударил линдера в голову так ударил что сам едва не упал послышался звук падения туши на траву приглушенный нечеткий и вслед за этим хрипло вскричал семенов а хрипел семенов где то внизу подо мной мальчишка сказал я «Ты всерьез думал, что я не различу твою корову?» Я наклонился, схватил Семенова прямо за голову и резко рванул вправо. Он бухнулся на траву, как мешок с мусором, продолжая хрипеть. Наверное, он сейчас пытается закрыть лицо руками. Придется подсветить. Мне почему-то захотелось увидеть, как он за что-то в себе хватается. Я зажег фонарик, уже не опасаясь быть обнаруженным с неба, и посветил на сцену. Слева валялся Линдер, а справа Семенов. Первый свалился на правый бок, а второй на левый, и это было тоже смешно. Они лежали симметрично, и если взглянуть на них обоих сверху, то выходил вроде как знак сердца, романтический символ влюбленных пар. Семенов лежал на самом деле, закрыв руками лицо. А Линдер, то, что до сих пор называлось Линдером, оно лежало эдак подбоченившись. Даже как-то лихо оно лежало. «Как ты докатился до такого, юрец?» — спросил я, показывая рукой на корову. Когда мы были молодыми, одной из жутчайших историй, рассказываемых в компании пацанов, были истории про беглых зэков, которые берут с собой корову, когда сбегают из лагеря. Так называли «молоденького, здорового зэка» которого брали с собой, чтобы съесть по дороге. Бред собачий, призванный напугать перед сном всю компашку. Чушь, идиотизм. Но вот словечко это — корова. Оно прицепилось, когда генетики разработали такого гомункула на самом деле. Предполагалось, что его можно брать с собой в опасные места и использовать как источник энергии. Корова не имела мозгов. Так простейшие функции, чтобы ходить, выполнять команды. Некоторые модели могли даже изображать человеческую речь. Корова давала тепло, таскала тяжести и, в конце концов, были случаи, когда корову в самом деле сжирали. Решением всех правительств сразу коровы все-таки были запрещены. Разработчики разогнаны и только слухи остались, что этих монстров встречали то тут, то там. Я видел учебные фильмы, жуткие, под грифом «Совершенно секретно», и это была одна из множества правд, знать которые мне полагалось по долгу службы. Похоже, Семенов был присобачен к своей кормушке вон тем длинным шланжиком. Рвануть, что ли? «Юра», — сказал я, — «или ты сейчас разинишь варежку и выложишь мне все, что я желаю услышать, или...» или я лишу тебя мамочки?» «Сомневаешься?» Он не особенно сомневался. Открыл лицо. Оно оказалось жутким, холодным, оттекшим вниз, как заледеневший водопад. Рот был, как пещера, да и нос такой же, с двумя большими дырками, назвать которые дрями, было бы уж точно грехом и немалым. «Кажется, он совсем задыхался, помрет сейчас, и я ничего не узнаю». Я наклонился к нему и все же сказал несколько слов, как торжествующий подросток-обидчику, которого старший брат только что отдубасил в подворотне. «Ты забыл, кто я?» — сказал я. «Эх ты, дышащее живородящая! Укусить тебя за надбровную дугу, что ли?» «Был», — сказал Семенов. «Ты был, и ты все равно тоже трус!» «Ты тоже не настоящий, и сейчас тебя уже нет». Это было непонятно, но я не был настроен сейчас на понимание. «Корову-то зачем притащил?» Я постарался вложить в этот вопрос столько усмешки, сколько могли сейчас выработать мои усмешковые железы. Даже ухмыльнулся во тьме. Семенов шевельнулся, видно было, что ему тяжело, но он почему-то не отказывался от этой странной игры в которой все козыри были у меня, а он валялся под ногами, как пепел. Наверное, у него были тоже какие-то железы, накачанные обидой, которая заставляла его открывать рот, извергающие в мою сторону жестокие слова. Эти слова отравляли его изнутри, ему надо было от них освободиться, и он старался, спешил, захлебывался пеной, но все равно говорил. «Я почти не выжил тогда в тоннеле», сказал Семенов. И сейчас я умру, Сергей. Савельевич, мне был нужен этот мешок с костями, чтобы еще какое-то время побыть здесь. Я сейчас умру, но меня это не пугает. Он замолчал, попытавшись втянуть в себя то, что текло у него изо рта. Это у него толком не получилось. Он поперхнулся и снова закашлялся. «Дурак, сплюнь лучше», — сказал я. «Это всего лишь слюна». «Это кровь», — сказал Семенов. «Всего лишь кровь». Он это так спокойно сказал, как партизан из кино, которого через минуту расстреляют фашисты, что во мне проснулся наконец-то человек, а обиженный мальчик во мне умер. И это была некрасивая, но очень нужная мне смерть. Смерть освобождает, даже если это смерть части тебя. «Вы спура заодно?» — спросил я, но это был глупый вопрос, потому что и так было ясно, что заодно. Семенов все-таки попытался выплюнуть кровь, и у него получилось. Сначала неловко, потом получше. А раза с двадцатого он расхаркался так, что я за нас обоих порадовался. Все-таки я иногда неплохие советы даю умирающим. «Пура?» — выплюнул слово Семенов. «Кто это?» «А, да, конечно. Он так говорил про себя. Да, мы с ним. Какое слово неудачное вы произнесли? Заодно...» Я даже повторять его не хочу. В нем столько осуждения, по крайней мере, оценки. «Ишь ты, философ нашелся!» — сказал я. «Оценки мои ему не нравятся. Предатель! В прежние времена я назвал бы это усмешкой, то, что возникло на жутком лице Семенова. Я не предатель», — сказал Семенов. «Мне нужен был доступ к тому, что вы собрали. А вы...» «Зачем вы занялись именно этой работой, Сергей Савельевич?» Из любопытства он много раз задавал мне этот вопрос, и я ему задавал тот же. Ответы всегда были разные, но никогда ни я, ни, как теперь выясняется, он, не сказали правду. Мною двигало нелюбопытство, но жуткий страх неопределенности, желание от нее избавиться, честно для самого себя, сказал я. «По мною двигало задание партии», — усмехнулся Семенов. «Жила-была страна родная, и нету других забот. У меня задание, Сергей Савельевич, позвольте мне его выполнить». «Оно, знаете ли, еще длится». Продолжая его внимательно слушать, я потянулся в карман за своим вечным телефоном. «Ты пока говори, Семенов. Я рад каждому твоему слову. Ты помогаешь мне узнать себя». Я должен предложить вам сотрудничество. Это, пожалуй, все от того большого задания, что я могу еще исполнить, сказал Семенов и добавил тихо. Хочу остаться с вами в одном окопе, Сергей Савельевич. Он умирал. В этот момент корова дернулась, будто ей стало грустно. Но это вряд ли. У них искусственных отродий нет чувств. Зачем вам мое сотрудничество, сказал я. У вас и так, похоже «Есть доступ к ядру, к системным областям. Вы тут мне такое устроили, какое не учинить без рута. Я даже не знал, что можно иметь такую степень доступа. Для человека это выглядит как волшебство». «У вас же есть доступ, так?» «Есть», — подтвердил Семенов. «Почти все электронное нами отслеживается. Электроника — это тот самый тонкий мир, о котором вы читали в книжках про эзотерику. Но у нас нет доступа к определенной человеческой информации. Человек загружается в систему практически пустой. Он наполняется здесь, во время событий своей жизни, во время переживаний. Свое содержимое вы называете здесь сами. Не станет же кто-то там сидеть и выдумывать содержимое головного мозга какого-нибудь персонажа. Вы согласны? Это же будет неинтересно. Это будет уже не игра. «Да», — согласился я, — «это будет уже не игра». «Но зачем вам люди? Есть открытые базы, там практически все население планеты, кроме закрытых разделов большого каталога, конечно. Вы — люди другого мира, другой, более совершенной версии. Что-то творите здесь. Ведете себя, кстати, как свиньи, на кой ляд мы вам понадобились. Вот забавно». «Вам что, уже кислорода там не хватает? Океаны выпиты, вулканы погашены, леса сожжены, ведь это же не так. Это было бы важно, если бы мир продолжался. Но версия не продолжает мир, она его перезаписывает. Я так понимаю». Семенов попробовал сесть, но это не надо ему было сейчас. Я приблизился к нему и попробовал его уложить. Он не сопротивлялся, только грустно глядел на мои ненужные уже старания. Огонь в его глазах угасал. Рядом лежала корова, и я не понял, то ли уже сдохла, то ли еще нет. «Что вы там делаете?» — прошептал он, кивая на мой телефон. «Я не сдамся». «Ты уже умер. Молчи», — сказал я. «Не люблю, когда трупы разговаривают. Я привык, знаешь ли, к спокойным мертвецам» уважительным. В благодарность за такое признание Семенов снова заговорил. Он хотел выговориться перед концом, сделать свою работу, вдруг я все-таки одумаюсь, и у меня с ними что-то завяжется. — Тот, кого вы назвали? Кто сам себя называл Пура? Кстати, я не совсем понял, кого вы имеете в виду. У нас много людей. Ладно, это не важно. Это не важно. Важно, что готовится смена версии. Очень большая смена. И, вы понимаете, нас всех сотрут. Почти. Оставят не всех. Понимаете? Можно выбрать, кого оставят, Сергей Савельевич. Вам просто необходимо работать с нами. Для себя самого необходимо. Разве вы не убедились в наших возможностях? Вы же не думаете что за эти три дня такое количество событий могло бы на вас навалиться само собой. Он попробовал глотнуть воздуха, но сам уже не мог, а корова его сдохла. Сергей Савельич бездарно опошлил мое отчество Семенов, как никогда раньше себе не позволял. Ты, конечно, и сам понял по чистоте изменений, которые начали происходить в независимой реальности, «Не могло на тебя навалиться столько всякого в единицу времени, да плюс к тому же как раз тогда, когда ты не ждал». Это было хорошо, что он замолчал. Нечего мне тут тыкать, да и слова он уже смешивал. Может, он просто кухонный миксер из того мира. Вызванный мною криомодуль уже спускался с орбиты, пронзая воздух, шумно, в облаке плазмы вызывая недовольство связистов и астрономов. Он падает прямо сюда, Семенов. Ты уж потерпи. Мне еще так много надо у тебя узнать, Семенов. А Линдер, он все-таки был, этот Линдер? Спросил я, но Семенов уже закрыл глаза. Гигантская шумная молния появилась над лесом, который вдруг заиграл образами и красками, как старый черно-белый фильм, раскрашенный в цвет. Криомодули не проектируются в расчете на тихий спуск. Им главное — скорость управляемого падения. Они даже движки используют, чтобы не просто падать, но лететь вниз все быстрее и быстрее, как Тонгусский метеорит. Надеюсь, сейчас все пройдет гладко. Он сумеет затормозить, все-таки 21 век на дворе. Помощь рядом, прямо над нами. И мы с тобой еще побеседуем, Семенов. Шпион, подкравшийся ко мне так близко и ставший незаменимым неудачником. Летучий случай. Как же красиво спускается эта штуковина. Готовься, Семенов. Сейчас немножечко загорится лес, понесет гарью, испуганные олени и зайцы ломанут прочь, оставляя после себя бурелом. Сначала бакины биозащиты грохнутся неровным квадратом, и над ними раскроется биокупол, ограничивающий доступ к этому пяточку земли. Технофон так скакнет в Подмосковье, что у всех откачают квоты за полгода вперед. Жди истеричек и юнцов с транспарантами, требуем неограниченного доступа к благам цивилизации. Это они имеют в виду телевизор. Но как таких разгонять, право? Не водометами же? Таких разгоняют обещаниями, посулами. Лаской. Разгонять лаской – милое дело. В Москве самый ласковый ОМОН в мире. Поставят бакины свое непроницаемое для живности, включая бактерии, поле. А после постановки поля выйдут роботы, напрасно займутся ненужной в данном случае антивирусной защитой, под шумок спалят к чертовой бабушке корову и шут с ней. Главное – они заморозят Семенова и он дотянет до госпиталя. Но это не все. Наверняка сюда уже несется спецназ или еще какие-нибудь очень тренированные ребятки. И это будут не роботы, потому что у нас в Подмосковье особая зона, заповедник человечности. Ребятки эти летающие или снялись с той близкой точки, где воевали с братвой Пура, или не стой, потому что никто ни с кем не воевал, что тоже возможно но он все равно здесь будет, этот самый спецназ. Ох, гляжу на тебя, Семенов, и вспоминаю бабушки на рассказ про войну. Бабуся моя с дочкой, мамой моей будущей, была в оккупации под немцами. Рядом с домом был штаб, наши женщины там картошку чистили и еще на какие-то работы их гоняли. Когда в конце войны погнали уже немцев и ударили Катюши из-за реки, то все в окопе попрятались во дворе, чтобы под огонь не попасть. И немцы, и наши женщины. Ночь все вместе пересидели, дрожа от страха. А поутру немцы сбежали. Так и мы с тобой, Семенов. Вроде как и в одном окопе, но как-то не очень. Не надо было тебе, Юра, рожу кривить, когда я говорил с тобой про блок верности у моего старого рабористы. «Мы тогда с тобой на зенитную площадку ехали. Ты еще вроде как человеком был. Ты мне тогда сильно на детский идеал наступил. Ох, как сильно! Именно этим ты и заставил меня в тебе засомневаться. А корову твою я с первого взгляда распознал. Но со второго, ладно. Но и вы многое со второго раза делаете, кстати, пытаясь меня удивить. Это тоже подтвердило мои кое-какие догадки». «Короче говоря, уж не знаю, что там у вас случилось, но не предали ли тебя самого, Семенов?» «Тоскливо будет, если так. Я даже мог бы тебе посочувствовать. Я, знаешь ли, Юра, нужные книги в детстве читал. Если это, конечно, сейчас поможет. И тут мне пришел в голову один большой плюс. И это весьма приличный плюс». Даже в мрачных застенках госбезопасности положены обязательные свидания, так что скоро я смогу увидеть жену. Конец первой книги.